Грейс выехала из процветающего Бергшира с его Тенглвудским музыкальным центром и домом-музеем Эдит Уортон. Теперь ее окружали рассыпанные на больших расстояниях друг от друга фермы и индустриальные окраины Питтсфилда. То самое место, которое внесли в список как одно из самых загрязненных и настоятельно призвали улучшить ситуацию. Примерно здесь же пролегала граница, до которой простирались детские воспоминания Грейс. Раз или два ее возили сюда, в колониальный театр. Кроме того, каждое лето, когда выпадали дождливые дни, Грейс как минимум один раз водили в Беркширский музей. Вполне возможно, Вита сопровождала Грейс в некоторых из этих экспедиций, когда гостила у подруги в домике на озере. Странно было думать, что теперь Вита жила и работала в местах, с которыми в первый раз познакомилась благодаря их дружбе. Питцфилд был одним из тех старых городков, которые обычно проезжают на пути куда-нибудь еще. Из автобусов и поездов здесь в основном высаживаются по одной причине. Это конечная станция. Питцфилд пребывал в состоянии прогрессирующего запустения. Когда-то величественные дома теперь стояли в районах, заглядывать в которые было опасно, а заходить в неухоженные лесистые парки после наступления темноты и вовсе строжайше не рекомендовалось. Портер-центр размещался в нескольких зданиях, ранее принадлежавших компании Stanley Electric Manufacturing. Строения были внушительные. Из красного кирпича и их расположение напоминало университетский городок. Но табличка на входе, а также охранник, вышедший, когда Грейс остановилась прочесть текст, утверждали, что идти ей следует к перестроенной резиденции, выкрашенной в классический бело зеленой гамме. Здесь тоже висела скромная табличка с надписью «Администрация». Грейс припарковалась и постаралась взять себя в руки. Если верить подписи в электронных письмах Виты, Подруга занимает здесь должность исполнительного директора. Причем размещается организация не только в этой группе бывших заводских построек. На самом деле ее отделения действуют по всему округу, до самого Уильямстауна на юге и Грейт баррингтона на севере. Если верить сайту, который Грейс изучила в библиотеке, они предоставляют самую разнообразную помощь. Лечение от наркозависимости с помощью психологической интервенции, программы для девочек, ставших матерями в подростковом возрасте, индивидуальная терапия, группы для страдающих от депрессии и тревожных состояний, а также принудительное лечение для алкоголиков, наркоманов и совершивших преступления на сексуальной почве. Примечание. Психологическая интервенция, психологическое вмешательство в личностное пространство для стимулирования позитивных изменений. Конец примечания. Прямо какой-то психотерапевтический супермаркет, подумала Грейс, из машины окидывая взглядом длинное кирпичное корпуса. Много лет назад, когда Грейс выходила замуж, они с Витой обе собирались поступать в магистратуру. Правда, подруга собиралась специализироваться в области социальной работы. Однако обе планировали заняться индивидуальной терапией. Однако Грейс не ожидала, что карьера Виты сложится именно так. «Впрочем, я много чего не ожидала», — мрачно подумала Грейс. Застегнув куртку, она взяла сумку, вылезла из машины и, постояв некоторое время рядом, закрыла дверцу. Внутри, в перестроенной главной гостиной, оказалось тепло, даже почти жарко. Женщина примерно возраста Грейс, волосы которой настолько сильно поредели, что сквозь них проглядывала кожа головы, предложила посетительнице сесть на строгий диван, спинка которого была украшена белыми кружевными круглыми салфетками. Грейс села и взяла, видимо, специально отобранную прессу. «Психология сегодня», детский журнал «Хайлайтс», рядом книга с картинками об истории Питцфилда. Грейс принялась переворачивать страницы и рассматривать фотографии с оттенком сепии. Вот Стэнли Электрик Мануфактуринг, вот улица с элегантными викторианскими особняками, мимо некоторых из которых Грейс, возможно, проезжала по пути сюда. На одних снимках семьи устраивали пикники на траве, на других были запечатлены бейсбольные матчи. Фотографий из последней категории было очень много. Похоже, Пицфилд вообще считался бейсбольным городом. «Надо рассказать Генри», — решила Грейс, — «сыну будет интересно». «Грейси!» — окликнул ее голос Виты. Грейс его сразу узнала. И интонация чуть торопливая, отчего казалось, будто Вите каждый раз не хватает дыхания закончить фразу. Грейс обернулась, улыбаясь про себя. Улыбаться подруге она еще не была готова. «Здравствуй!» — сказала Грейс, вставая. Женщины замерли, глядя друг на друга. Из них двоих Вита с детства была выше, а Грейс тоньше. Оба этих обстоятельства не изменились, но в остальном Вита преобразилась просто до неузнаваемости. Тёмные волосы, когда-то подстриженные в стиле паш, эта прическа, по мнению мамы Виты, идёт всем без исключения, теперь были длинными, очень длинными и почти полностью седыми. Вита носила их распущенными, впрочем, нельзя сказать, чтобы она вообще их как-то носила. Волосы жили собственной жизнью, спадая на грудь и спину, забиваясь и сами выбирая себе место. Новый образ подруги оказался для Грейс такой неожиданностью, что она не сразу обратила внимание на остальное. Вита была одета в джинсы, практичные ботинки на толстой подошве со шнуровкой и черную рубашку с длинными рукавами. А на шее был небрежно повязан шарф от гермес. Совсем не та вещь, которую ожидаешь увидеть в сочетании со столь повседневным ансамблем. Грейс невольно уставилась на него. «Знаю, знаю», — кивнула Вита, — «на дело в твою честь. Узнаешь?» «Не в силах выговорить ни слова», — Грейс кивнула. «Мы его вместе покупали», — наконец сумела произнести она. «Точно», — улыбнулась Вита, — «ты мне помогала выбирать подарок на мамин пятидесятилетний юбилей. Я сначала не хотела его брать, но ты уперлась рогом и в конце концов уговорила, и правильно сделала». Вита повернулась к женщине за стойкой ресепшн. Та с искренним интересом следила за разговором. «Лора, это моя подруга Грейс. Мы вместе выросли». «Очень приятно», — произнесла Грейс, — взаимно ответила Лора. «Этот шарф я подарила маме на день рождения», — пояснила для Лоры Вита. «Мама, конечно, была в полном восторге. Грейс, молодец. Слушай ее советы. Не ошибешься». «Разве что в смысле одежды», — подумала Грейс. «Пойдем», — предложила Вита и, развернувшись, зашагала вперед, показывая дорогу. Грейс последовала за подругой. В задней части дома они поднялись по узкой лестнице и оказались в комнате, которая, видимо, раньше служила спальней. «Должна предупредить», — сказала Вита, придерживая дверь для Грейс. «Хочу, чтобы ты была готова. Сейчас я тебя обниму. Если ты, конечно, не против». Грейс рассмеялась. «Уж лучше смеяться, чем плакать». «Давай, обнимай, наконец», — выговорила она и они заключили друг друга в дружеские объятия. Тут Грейс снова чуть не разревелась. Обнявшись, они стояли долго, причем не ощущали ни малейшей неловкости, разве что поначалу, да и то лишь со стороны Грейс. Кабинет был небольшой. Окно выходило на один из длинных кирпичных корпусов и парковку возле него. К счастью, все это отчасти заслоняло дерево. Видимо, раньше здесь находился задний двор. Грейс решила, что здесь жила девочка-подросток. Студийная, портреты кинозвезд на стенах, занавески с волнистой отделочной тесьмой. На одной из полок за креслом Виты, среди учебников, научных журналов и стопок блокнотов для записей, Грейс разглядела фотографии детей в рамках. «Чай будешь?» — спросила Вита. Она вышла и скоро вернулась с двумя чашками. «Вижу. До сих пор предпочитаешь Констант Комет. Да, по-прежнему храню им верность. Недавно переживала кризис среднего возраста и по глупости изменила Констант Комет с зелёным чаем. Но потом одумалась и вернулась. Пару лет назад поползли слухи, что мой любимый чай больше не будут выпускать». Сразу полезла в интернет, принялась выяснять подробности, даже не поленилась написать в компанию «Биги Лоу Ти», и они клятвенно заверили меня, что это сплетни и домыслы, но на всякий случай все равно заказала «Ящиков 100» про запас. М да, производители чая народ ушли, согласилась Грейс и сделала глубокий вдох. От одного запаха сразу вспомнилось, что они вместе снимали квартиру в Кембридже. «Ещё какой! Разве порядочная компания станет продавать чай под названием «Баюбай»?» Вот и я о том же. Они явно что-то задумали. Помнишь, как любимые духи твоей мамы сняли с производства? А твой папа пытался нанять парфюмера, чтобы сделал их на заказ. Нет уж, спасибо. В такой ситуации оказаться я категорически не желаю. В наше время просто заходишь на eBay и покупаешь то, что нужно, а тогда... «Это ведь, кажется, в конце 70-х было?» «Нет. В те времена, если нужный товар пропадал с полок, приходилось как-то выкручиваться. Это было так трогательно, правда? Я про историю с духами». Грейс кивнула. «Да, трогательно. Совсем как дарить жене украшения каждый раз, когда у тебя роман с другой женщиной. Если подумать, это тоже отчасти по-своему трогательно. Откровенно говоря, Грейс давно уже не вспоминала случаи с духами». В тот год, несколько месяцев, все полки в доме были забиты флакончиками с тестовыми образцами. Парфюмер подписывал их. «Марджори-1», «Марджори-2», «Марджори-3» и так далее. Когда мама умерла, Грейс понюхала янтарную жидкость во флакончиках, прежде чем вылить их в раковину. Все образцы пахли одинаково противно. Но да, это действительно было очень трогательно. «Слышала про твоего отца», — осторожно произнесла Грейс, — — Мои соболезнования. Надо было позвонить. — Ни к чему сейчас об этом. Были моменты, когда позвонить следовало нам обеим. — Ну да что теперь поделаешь? — Ну, за соболезнования спасибо. Я по нему скучаю. — Очень. Даже не ожидала, что мне будет его так сильно не хватать. — Знаешь, ближе к концу мы стали очень близки. — Знаю, знаю, о чем ты сейчас думаешь, — улыбнулась Вита. — Сама удивилась. А мама еще больше. Всё спрашивала, о чём вы там всё время разговариваете? Целыми днями в комнате сидишь. «В какой комнате?» — спросила Грейс. Последние полгода папа был прикован к постели. Специально наняли сиделку из хосписа. Я сидела у него на кровати. И мы просто разговаривали. «Ты знала, что родители переехали сюда?» «Конечно, не совсем сюда, в Амхерст, но всё же. Мама до сих пор живёт там». «Дела у неё хорошо, даже отлично. Обязательно передавай привет». «У неё очень насыщенная, интересная жизнь. Недавно записалась в музыкальный кружок, учится играть на барабанах, а ещё стала дзен буддисткой. Грейс рассмеялась. «Да, похоже, жизнь. А вам Херстей впрямь бьёт ключом». «Квартиру на Пятой Авеню продали за бешеные деньги. Повезло. Время было благоприятное». Мама тогда сказала папе, «Стю, ты только взгляни на эти цены. Надо поторопиться». За обыкновенную маленькую квартирку выручили целое состояние. «Обыкновенную маленькую квартирку на Пятой авеню», — заметила Грейс. «Да, но апартаменты и впрямь роскошью не блещут. К тому же дом находится не на самой Пятой авеню, а рядом с ней. Зато из окон видно центральный парк. Тебе лучше знать», — кивнула Вита. Годами не обсуждала манхэттенскую недвижимость. Здесь эта тема для разговора не самая популярная. Откровенно говоря, даже соскучилась. Грейс тоже соскучилась. Да еще как. В последнее время очень осторожно и нерешительно подумывала о том, чтобы продать квартиру и больше в этот дом не возвращаться. Но от одной мысли на эту тему Грейс становилось так тяжело, что она тут же решала обдумать данный вопрос в другой раз. «Давно ты здесь?» — спросила Грейс Увитте. «В Питцвилде. С 2000 года. А до этого работала в Норхемптоне. Руководила клиникой по лечению расстройств пищевого поведения при больнице Кули Дикинсон, А потом здесь, в Портер-центре, появилась вакансия. Искали человека, который должен руководить целой программой. Конечно, задача непростая, но меня трудности только раззадоривают». «Здешнее общество относится к нашей сфере гораздо более недоверчиво, чем Нортенхомская. Пайонир Вэлли — просто рай для психотерапевта, но мне здесь очень нравится. Конечно, пришлось долго убеждать семью переехать, но в итоге сложилось все прекрасно. Слово «семья» невольно резануло ухо. Казалось удивительным, но в то же время совершенно естественным, что у Виты есть «семья» о которой Грейс ничего неизвестно. У нее ведь самой семья, вернее, была. Ну, давай рассказывай про мужа, про детей, набравшись смелости, велела Грейс. Вот так. Правильно. Это гораздо больше похоже на поведение взрослого, зрелого человека. Скоро познакомишься и сама всех увидишь. А ты как думала? Я тебя сюда затем и звала, чтобы наверняка затащить на ужин. Рассудила. Пока ты в наших краях, надо пользоваться случаем». Грейс кивнула. «Думаю, еще задержусь в ваших, как ты выразилась, краях. Вот и хорошо. А то твой отец мне ничего конкретного ответить не мог», — искренне ответила Вита. Но при этом одобрительно кивнула. «Ничего не поделаешь. От профессиональных привычек так легко не избавишься, даже при разговоре с друзьями». Наконец, они с Витой подошли к главной теме — семейной драме, которая снова свела вместе давно не общавшихся подруг. Теперь вторая подруга, которую семейные драмы такого масштаба, судя по всему, не постигали, должна была сказать что-то вроде «а я предупреждала» или «вот что бывает, когда не слушаешь добрых советов». Но, видимо, Вита была слишком вежлива, чтобы высказывать подобное соображение вслух. А может, у нее просто не было необходимости самоутверждаться за чужой счет? Но подруге такие мысли наверняка приходили в голову. Уж Грейс бы на ее месте точно об этом подумала. Впрочем, после того, в какую историю угодила она сама, охота судить других сразу отпала. Грейс сделала глубокий вдох. «Да, пока и сама точно не знаю, сколько пробуду. Надо во многом разобраться. У меня есть сын. Он здесь, со мной. Генри просто замечательный мальчик». «Я так и поняла», — улыбнулась Вита. Его дедушка того же мнения. «Сейчас учится в местной средней школе. Представляешь, здешняя программа по математике опережает Риардунскую. Нет, я серьезно. Только сейчас поняла, сколько во мне снобизма». Вита рассмеялась. «Меня и саму ждало много приятных сюрпризов». Правда, для одной из моих девочек пришлось искать частную школу. Но не потому, что в государственной качество образования низкое. Нет, у нас другие проблемы. Нарочно искали маленькую школу, чтобы за ней там все время был присмотр. Но уверена, что Риардонская подготовка в любом случае... Как ты сказала, зовут того мальчика? Генри, подсказала Грейс. Так вот, Риардон в любом случае сослужит Генри хорошую службу. Чем бы он ни решил заняться, я и сама поняла, какое качественное я получила образование только когда поступила в университет Тавца. Не понадобилось ни привыкать, ни осваиваться, ни пытаться понять, о чем вообще говорит преподаватель. Смогла сразу полноценно приступить к учебе. В таких школах, как Риордон, к этому готовят. Но у меня есть только опыт ученицы. А каково быть родительницей ученика Риордона? Грейс невольно улыбнулась. «Откровенно говоря, среди мамаш тут еще балаган творится. Помнишь Сильвию Штайнмец? Вита кивнула. «Сильвия единственная из наших выпускниц, у кого ребенок учится в одном классе с Генри. У нее приемная дочь. Так вот, кроме Сильвии, других нормальных, адекватных людей там днем с огнем не найдешь, а остальные... Хм, противно сказать, сколько у них денег. А главное... «Абсолютно уверена, будто все должны заботиться об их удовольствии и удобстве. В общем, ты себе не представляешь, какая там атмосфера». «Почему? Представляю», — вздохнула Вита. «Я ведь до сих пор выписываю Нью-Йорк Таймс. Уж о чем, о чем. А о том, что не попало в это так называемое высшее общество, ни капельки не жалею. Но должна признаться. Когда вдруг подумала, что мои дети в Риордоне учиться не будут, даже как-то расстроилась». Там ведь очень здорово было. А история у школы какая. Начиналось все с образования для детей рабочих, помнишь?» Грейс, улыбнувшись, процитировала. «Пусть наши мастера, кто на все руки, теперь возьмутся за гранит науки». Грейса сама удивилась, что не забыла этот стишок. И тут она поняла, что Джонатан забрал не только деньги и драгоценности. Теперь было совершенно ясно, что больше Генри в прежней школе не учится... А значит, и сама Грейс, увы, перестанет быть мамой ученика Риардона. Конечно, в сравнении со всем остальным это была мелкая неприятность, но Грейс все равно не смогла сдержать огорчение. Она принялась расспрашивать о детях Виты. Их у подруги было трое. Мона, та самая, которая училась в частной школе в Грейт-Баррингтоне, настолько любила плавать, что уже почти превратилась в амфибию. 14-летний Эван обожал роботов, а Луизе, которая с раннего детства так любила обниматься, что в семье ее в шутку прозвали Липучкой, только что исполнилось 6, и девочка наконец-то начала проявлять интерес к чему-то за пределами дома и семьи, особенно если этим чем-то были лошади. Вита вышла замуж за юриста, специализирующегося на правовой охране окружающей среды. Даже после того, как Питсфилде, навели порядок и его вычеркнули из списка самых загрязненных объектов, работы по специальности для него здесь хватало. «Скоро сама со всеми познакомишься», — пообещала Вита. «Погоди, еще надоедим». «Неужели совсем на меня не злишься?» — вдруг ни с того ни с сего, спросила Грейс, когда повисла пауза. Да, пауза была неловкая. Но такие у них в разговоре повисали уже несколько раз». «Извини за очевидный вопрос», — прибавила Грейс. «Я, если честно, немного сердилась. Но теперь-то между нами никаких обид». Вита вздохнула. Подруга сидела по другую сторону огромного неказистого стола, заваленного папками всех цветов радуги. «Трудно ответить», — наконец, серьезно произнесла она. «Нет, пожалуй, больше не злюсь. А если и злюсь, то исключительно на себя. Да, на себя я очень-очень зла». «Слишком легко сдалась, надо было бороться, не позволять ему меня вытеснить. Теперь понимаю, я тебя подвела». «В смысле?» — спросила озадаченная Грейс. «Как это вытеснить? Как это подвела?» «Я не должна была допускать, чтобы твой муж, который меня сразу насторожил и заставил встревожиться, разлучил меня с моей ближайшей любимой подругой. Я ведь даже достойного сопротивления не оказала, и поделиться тревогами с тобой так и не решилась, а ведь тревоги были и серьезные». «За это себя простить так и не смогла. И теперь хочу просить прощения. Прости меня, пожалуйста». Грейс пораженно уставилась на Виту. «Не волнуйся. Я не рассчитываю, что ты сразу сможешь это сделать. Не представляешь, как я переживала. Слава Богу, что живу в западном Массачусетсе. И вокруг столько психотерапевтов. Сколько раз хотелось позвонить тебе и все выложить. Но, как ты уже знаешь, всякий раз удерживалась. Знаешь, как говорят». «Врачи — худшие специалисты». Вита коротко рассмеялась, затем продолжила. «Проблема не в том, что твой Джонатан мне не понравился. Нет, тут было кое-что посерьезнее. За тобой ухлестывали разные парни. Одни мне нравились, другие не очень. И я понимала, чем тебе приглянулся, Джонатан. Такая харизма, такой магнетизм. Обаятельный, умный. Но когда он в первый раз на меня посмотрел... «Заметь, дело было в тот вечер, когда вы только что встретились. Так вот, когда я спустилась в подвал и стала тебя искать, то в коридоре наткнулась на вас двоих. Вы стояли и разговаривали, и тут Джонатан посмотрел на меня таким тяжелым взглядом, мол, руки прочь, это мое». Ошеломленная Грейс смогла только кивнуть. В общем, сразу поняла, что будет трудно, и на дружеское отношение рассчитывать нечего. Сначала попыталась начать с чистого листа, будто этой сцены в коридоре и не было. Ну, знаешь, взглянуть на него непредубеждённым взглядом, найти что-то хорошее или хотя бы нейтральное отношение наладить — бесполезно. Потом решила просто ждать. Вдруг то, что я заметила, и тебе тоже в глаза бросится. Но нет. Жду-жду, а толку никакого. А потом, когда стало ясно, что это у вас серьёзно запаниковало, «Попыталась, наконец, поговорить с тобой». «Да нет, не было такого», — перебила Грейс. Но тут вспомнила вечер в Скорпион Боулс. У Виты был день рождения, и раньше они с Грейс там не тусовались, во всяком случае вместе. Вот и решили сходить, пока еще не закончили учебу. Впрочем, подробности этого вечера Грейс помнила весьма смутно. И не только подробности, впрочем, ничего удивительного. Вот что бывает, когда мешаешь джин, ром и водку. «Было, было», — вполне добродушно возразила Рита. «Не скажу, что попытка была удачная, но я все же попробовала. Конечно, на пьяную голову лучше за такие важные дела не браться, но в трезвом виде у меня бы просто смелости не хватило. В общем, взяла да и спросила, что тебе больше всего нравится в Джонатане» и каждый раз, когда ты называла какое-нибудь качество, просила привести пример и спрашивала, как это он качество проявил, но вразумительного ответа не добилась. Я вопросы задаю, а ты твердишь, как попугай, знаю, и все. Потом спросила, рассказывал ли тебе Джонатан, почему не общается ни с кем из родных, почему у него нет друзей, кроме тебя. Спросила, не тревожит ли тебя, как быстро Джонатан стал важной частью твоей жизни. «Не слишком ли быстро развиваются ваши отношения?» А еще задала такой вопрос. «Может, Джонатан, потому и кажется тебе идеальным мужчиной, что ты ему при первой же встрече сама выложила? Что для тебя значит этот самый идеал? Ты ведь ему рассказала, что тебе нужно, что для тебя важно. Вот он тебя всем этим и обеспечил». «Погоди», — перебила Грейс, — «а здесь-то что не так? Разве не все ищут человека, который будет удовлетворять их потребности?» «Да», — ответила Вита, мрачно уставившись на дно пустой чашки. «Ты и тогда так говорила. Но в случае Джонатана всё не так просто. С ним, кажется, вообще просто не бывает. А может, это я задним умом такая наблюдательная и сообразительная? Только тогда и делала, что спрашивала себя. Ну и чем тебе не угодил Джонатан?» Грыз от него в восторге. «А ведь она девушка умная, не то что ты. Вита, не говори так. Это неправда, заспорила Грейс, будто суть разговора была именно в этом. Во всяком случае, мне казалось, что из нас двоих умнее ты, а из-за этой истории с Джонатаном и вовсе начала считать себя полной дурёхой. Сама по сути чувствовала, что с этим парнем что-то не так, но что конкретно понятия не имела, оставалось только руками развести. Красавец, студент Гарварда, учится на врача, хочет стать педиатром. Чего мне спрашивается еще надо? Не пьет, не курит, в отличие от нас, ну, ты помнишь? Да, уж помню. А главное, от тебя без ума. С самого начала ни на шаг не отходил, только и слышно. Грейси то, Грейси сё. Вот я и призадумалась, а вдруг это просто банальная зависть? Но у меня тогда был бойфренд. С ним я ту самую вечеринку и посетила, помнишь? «Да, конечно, его звали Джим», — просто ответила Грейс. «Значит, зависть исключается». В общем, не знала, что и думать. Даже вспомнила фильм «Детский час». «Вдруг у меня тот же случай». Но нет, однополая любовь — это не моё. Примечание. «Детский час» — драма 1961 года, в которой ученица школы для девочек из обвиняет двух учительниц в лесбийской связи а потом одна из учительниц понимает, что действительно неравнодушна к другой. Конец примечания. Вита-Вита покачала головой Грейс и невольно улыбнулась. «Сейчас понимаю, это, конечно, была полная глупость, просто ничего другого в голову не приходило. В общем, напрягал меня этот Джонатан. А почему напрягал, загадка? Даже к психологу в ТАВТС обратилась, но там сказали... «Разумеется, вы переживаете, ведь теперь ваша лучшая подруга уделяет вам гораздо меньше времени. Но я-то знала, что проблема не в дружеской ревности, а в Джонатане. При каждой встрече с ним сердце бьется быстрее. Отнюдь не в хорошем смысле. В общем, чую, от этого парня лучше держаться подальше. Вот только почему?» «Тогда не знала», — мрачно прибавила Вита. «Зато теперь, кажется, знаю».